Алехандру Каламина. Она легла первым камнем в основании Материнского фронта, должна была стать фундаментом Храма Свободы, континентальной гериллии. Мне никогда не забыть день приезда в Каламину и эту встречу, атмосферу, царившую там. Это впечатляло ярче и неотразимее десятков тысяч слов и прочитанных книг, это проникало в душу, наполняя ее чудесным светом. Помню, я словно пьяный бродил от постройки к постройке, здороваясь и знакомый со всеми, и все было окутано какой-то особенной, словно предпраздничной суетой. Одни были заняты делом, другие — группами, по двое, по трое, по четверо, беседовали, стоя и сидя. И сердце, помню, счастливо сжималось, как у ребенка, попавшего на небывалый праздник. Помню, отец впервые отвез меня в Камире на ярмарку, куда приехал бродячий цирк. Фокусники, глотатели огня и женщина с прекрасным телом танцовщицы, одетым в вшитое золотом трико. Она бросала с земли обручи человеку в белом, а он балансировал на канате, натянутом высоко над головами торговцев. Я смотрел, задрав голову, как он там идет, высоко-высоко, и солнце слепило глаза, и сердце сжималось от страха и восторга. А там в каламине. Под крышей зацинкованной жести собрались действительно лучшие. И наши души были открыты навстречу друг другу, навстречу братству и всему тому новому, что можно было выразить лишь густым золотом солнечных лучей, которым пылала крыша ранчо, стоявшего в центре широкой поляны. Лучи заполняли все пространство лагеря, прорываясь через прогалины заросли и крон деревьев, образуя золотые столбы и колонны. И люди ходили между этих колонн, озаренные светом, словно боги, цари новой жизни по роскошному залу дворца, стены которого изумрудные, глянцем вспыхивающие в закатных лучах сельва. Джунгли, плотным кольцом окружавшие ферму, тогда казались нам верным союзником, надежно укрывающим наше бесценное золото от досужих глаз. И нам с Карлосом показалось, что мы наконец-то воочию зрели то, о чем так долго мечтали. Новых людей, завернутых в плащаницы братской любви. Так и было. Эта любовь окутывала воздух неотразимо, преображая все вокруг. Каламина. Мы веселились как дети, обустраивая наш лагерь. Никакой ругани и ссор, а разногласиях между кубинцами и болевицами поначалу речи не было. До этого мы с Хименесом... И Вакой почти три месяца проторчали на ферме Вальта-Бенни. Поначалу ее планировали выбрать базовым партизанским лагерем в Боливии. Несколько десятков километров джунглей до границ с Перу. Я тогда уже познакомился с Рикардо Мартинцем Тамае. Он приезжал несколько раз. Для чего конкретно надо готовить эту ферму нам не говорили, но мы понимали, для чего-то очень важного. Нам стало это ясно, когда в один из дней тамая привез ворох оружия, сложенного в три сумки из грубого брезента цвета хаки. Целый арсенал американских винтовок, тяжелые, но меткие гранаты, полуавтоматический М1, несколько легких карабинов Н2, охотничьи ружья, четыре базуки, пистолеты, маузеры, итальянские беретты. В отдельной сумке лежали боеприпасы к оружию и гранаты. Под склад мы выразили специальную яму метров в тридцати от ранчо. Вся работа тогда проходила под непосредственным контролем БКП и лично Монхи и второго секретаря Хорхе Коле Куато. Для нас это были живые легенды. Шутка ли, руководители партии, наши лидеры в борьбе за свободу Родины, они нам казались такими же недосягаемыми, как вершины Анкаумы. У меня было по этому поводу свое мнение, потому что у меня неожиданно произошли стычки с Куато, когда я еще не знал, какая он большая шишка в партии. Но Камбо Вальто Бенни задавал тон, успевая их ум и доблесть, и Карлос шел у него на поводу. Камбо Хименес вел себя как начальник, больше отдавал приказы, чем работал. И мы с Вакой подчинялись. Ведь для нас Хименес был старшим, более опытным товарищем. Он много болтал об операции «Секунда Сомбра». Молодые боливийцы участвовали вместе с кубинцами в помощи перуанским партизанам. Сам Че Гевара руководил нашей работой, величественным шепотом произносил камба, так, чтобы все джунгли слышали. От боливийской компартии к нам приехали лишь однажды. Все тот же Колли. Увидев меня, он даже не поздоровался. Зато по душам больше часа с глазу на глаз беседовал с Хеменесом. Вернее, говорил Колли, а Камба подобострастно слушал, постоянно кивая своим личиком, как у хорька. Надо было видеть, как раздулся потом отважность комбо. Точно как болотная жаба надувает в сезон спаривания свои оранжевые пузыри. Вы должны подчиняться, меня тут назначили старшим, как попугай повторял он, расхаживая по ферме. Но нас не надо было подгонять. Мы хорошо поработали в Альтебене, чтобы привести ферму в божеский вид. Думаю, Фернандо бы похвалил нас за то, как мы там здорово все устроили. Мне сейчас не дает покой вопрос. Чем бы все кончилось, начнись оно в Альтебене, а не в Каламине, на ферме близ Нянкаусу. С утра до ночи мы пропадали то в джунглях, заготавливая дерево для стены и крыши, то на ферме и на хозпостройках. Мы — это я и Карлос, лор Хео Уже тогда мы подружились, а в походе он стал мне верным товарищем. Несчастный Карлос, он был настоящим компенсино, соломенной шляпой, как называл нас Фернандо, а в душе убежденным борцом. Он подгиб, так и не дождавшись боя, а он мечтал об этом больше всего, Он все время твердил, как молитву, слова, сказанные нам Фернандо в первый день в Каламине. Он записал их на бумажку и носил в нагрудном кармане рубашки. Бой высшая точка войны, а война единственное средство научиться воевать. Карлос Лорх мечтал стать настоящим партизаном. Бурный поток Рио-Гранде проглотил его в миг, как бешено извивающееся чудовище с грязно-бурой скользкой кожей. О проклятый Камбо, Он говорил, что тоже из крестьян, но врал. Позже мы узнали, что отчим его был алькальдом. Только бы проболтать да погреться на солнышке. Лучше бы ему все бросить тогда, уйти к своим руководителям и не вырождаться в подонка. Что ж, каждому свое. Как говорил Фернандо, в конце концов становится ясно, кому стать человеком, а кому суждено так и присмыкаться камбой. Так что прозвище Хименеса стало нарицательным. Да, я из кожи вон лес очень старался. Ведь для меня это было первое задание, и Коко поручился за меня лично. Больше всего на свете я боялся подвести Коко Передо. Он был истинным вождем. И Инти, и Рикардо, и другие. Каждый из них мог бы стать командиром. Помню, еще Вальто Бенни мы пытались поднять балку на крышу для перекрытия. Балка была тяжеленная, обтесанный ствол дерева Хагвей. Весь подручный материал мы добывали тут же, в зарослях сельвы. Ничего у нас не получалось. Камбо стоял наверху, чтобы принять балку, и никак не мог, а попросту не хотел нам помочь. А мы с Карлосом корчились снизу, под этой неподдающейся неподъемной балкой. И тут приехал Рикардо, или Папи, как его называл Фернандо. И вот, не говоря ни звука, подбегает к нам. Мы даже слов не успели сказать, а он подхватывает бревно и закидывает наверх. Да так, что камбу чуть не пришибло. Честное слово, лучше бы тогда раскроил ему череп, заехал бы этим бревном по его хитрой мордочке, как напоминающий хорька. Таким силачом был Рикардо. Настоящий кубинец, отважный и слегка безалаберный. Хотя взгляд его в окружении резких, суровых морщин и складок напоминал скорее вождя Гуарани. Но для индейцев он был чересчур светлокожим. Но зато, когда он смеялся, то всех заражал своим весельем. И не мог никогда усидеть на месте, если рядом спорилось дело. Скидывал свой приличный пиджак господина и, засучив рукава белоснежной сорочки, принимался во всем помогать. бывал приедет, а в багажнике рассада. И начнет раздавать советы, какие цветы куда посадить. Очень любил это дело, за цветами ухаживать. А еще угощать. Везет бывал, еды, и давай пир устраивать. Я никогда так больше не ел. Ни до Альта Бенни, ни после. Потом в походе, получая свои половинку сардинки и три кусочка мяса, ежедневный рацион каждого в течение нескольких недель, мы вместе с Рикардо и Карлосом вслух вспоминали те дни. А Фернандо, слушай рассказы попи даже как-то пошутил. Пиры Вальтасара затмили пиры Бенни. Кто знает, не сожалел ли он, что решил начать с Нянкаусу, а не с Альтобени. Я всегда вспоминаю слова командира. Когда тебя мучают сомнения, когда ты боишься сделать неверный шаг, делай, что должно. Так он любил повторять. И это единственный подобающий отзвук, которым откликается моя душа, мучительных поисках ответов у края подобных и прочих ответственных бездонных вопросов. Суть заключается в том, что тебе и мне и другим известно лишь малое, отмеренное временем и судьбой часть великой истины, той, что совершилось и совершается. Узреть ее целиком, во всей первозданной и грандиозной ясности нам с тобой не дано, ведь нас с тобой не окликнут небеса, эй ты. Я твердо верю в одно. Там, в боливийской сельви, шедшие вслед за своим командиром те, кто остался с ним до конца, сделали то, что должны были сделать. И кто знает, может быть, высшая неотступная, непосвященному взору необходимость заключалась именно в том, что теперь с нами нет ни Коко, ни Рикардо, ни Карлоса и других, кто нес свое звание человека, этот тяжкий крест, до конца. И даже в том, что Камбо, этот хорек, жив до сих пор, И я слышал, перебрался сюда, в Европу. В Альто Бенни мы здорово трудились, а в Каламине мы трудились как одержимые. Ведь с нами был Фернандо, и все больше, чего-либо страшились какой-нибудь оплошностью вызвать его недовольствие, получить замечание, но все равно времени оставалось достаточно, и я много читал. Что и говорить, до того, работая в поле, с отцом я редко заглядывал в книги. И еще. Встреча с Марией перевернула мою жизнь. В я попал благодаря Рудольфу Салданье. Он был связным городской партизанской сети, создаваемой в Боливии под руководством Че. Но об этом я узнал много позже, уже в Гаване. Салданье работает теперь на радио Абана Куба, переводчиком кечуа. Тогда 17-летним юнцом я знал лишь то, что по моей матери мы с Рудольфом дальние родственники. Салданье познакомил меня с братьями Переда. Встреча, изменившая все для меня. Как древний обряд, посвящение Кичуа, когда подросток переступает черту очерченного шаманом круга взрослой жизни и становится мужчиной-охотником. Хотя не было ни костров, ни мучительных татуировок. Солдание попросил отца отпустить меня с ним в Камире, привезти продуктов на праздник. Мы подъехали к лавке и остановились возле джипа, запыленного, с налепленной на кузов и бампер грязью. Капот был поднят, и под ним, нагнувшись, копались в недрах мотора двое. Услышав звук мотора нашей машины, они выпрямились. Не было ни костров, ни шаманских бубнов, но мне послышался нарастающий гул барабанов и топот босых ног, исполняющих танец. Взоры шедших навстречу сверкали, словно отсветы бликов пламени. Их осанка, лица, словно из камня выточенные. Лица индейских вождей, ведущих свой род от андских кондоров. Их взор, исполненный снега и света от рогов анд, особенно инти. Брови густые и синя-черные, простирались над угольно-черными зрачками, от длины загиваясь кверху, словно крылья царственной птицы, парящей в ослепительной вышине, неподвижно, распластные в восходящих потоках на уровне заснеженных пиков. «Вот, привез вам бойца!» Поздоровавшись, произнес с улыбкой Радольфа. Он, видимо, рассчитывал вызвать смех, указывая на мой небойцовский мальчишеский возраст. Хотя я, рослый, огрубевший от постоянной работы на поле под солнцем и ветром, выглядел старше своих неполных семнадцати. родольфа протянул руку для приветствия, но Коко показал ему ладонь, черную от блестящей на солнце моторной сажи. «Не молчи, Алехандро. Вот Инти, это Коко». Все так же посмеиваясь, продолжал Рудольфа. Он любил пошутить, но лица братьев Переда хранили такое выражение, что Салданье перестал смеяться. Их взоры, взоры индейских вождей оставались такими же гордыми и непроницаемыми. «Сколько тебе лет, Алехандро?» – спросил Коко, и взгляд его потеплел. Он был ниже ростом, чуть полнее, подвижнее своего брата. И выглядел моложе. Инти, рослый, могучий, с повадками воина, больше молчал. От его пронзительных кондорских глаз нельзя было скрыться ни малодушию, ни опасению и страхом. Как пугливые козы по расщельным смятении прятались от неотмолимой парящей тени, но все бесполезно. 17! сдавленным голосом произнес я. «И слышал, Инти!» — голос и взгляд Коко плел с каждым произнесенным словом. Он поднял руку, перемазанную жирной копотью. У Инти руки тоже были черными от сажи. А Сан-Луиса было 14, когда он вступил бойцом в колонну Гевара. И Коэлья ему не было и 14, отозвался Инти. Я не знал тогда, что братья Переда только вернулись с Кубы. Имена Сан-Луиса, Родригеса Рейса, члена ЦК Компартии Кубы, Тумы, бесстрашного Карлоса Коэлья, личного телохранителя Че, ни о чем мне не говорили, даже имя Гевары. Но близился час, и уже вскоре провидению предстало сплести и переплавить наши судьбы в один разящий клинок и закалять это мачете в проливных дождях и адском пекле безжалостной сельвы. «Давайте я посмотрю», — произнес я, и, не дожидаясь разрешения, залез под капот. Батрача на Алькальда, я здорово набил руку в этих делах, помогая трактористам в починке двигателя и хозяйского джипа. Как я предполагал, засорился маслопровод. Беда большинства машин на пыльных ухах в Боливии. «А парень не промах», — весело прокомментировал Роберто. «Любого вылечит», — посмеивался Салдания. «У него отец-ветеринар». Мой отец действительно был известен в округе как лекарь животных. Знания он перенял от бабушки. По рассказам отца, она была настоящей знахаркой, дочерью шамана. Мой старик, свободный от работы в поле времени, иногда лечил травмы, И заговорами скот, и домашних животных. И меня кое-чему учил. Я всегда был любопытным, жадным до нового. Людей лечить отец не брался, говорил, что для этого мало умеет. «Молодец, доктор, ты будешь хорошим бойцом», — произнес Инти, своей широкой, словно из камня, выточенной ладонью, пожимая мне руку. Ведь мои ладони теперь были тоже перепачканы. Ни тени иронии не слышал я в его низком, гортанном голосе. Так я познакомился с Гвидо и Роберто Передо, и так я получил свое прозвище – ветеринар, который пристал ко мне в отряде. Коко еще несколько раз заезжал к нам. Он умело любил общаться с людьми, умел находить слова, доходившие до сердца простых крестьян. Отец очень уважал его, долго с ним разговаривал. Роберто умел убеждать, в его словах о справедливости всегда горело такое жаркое пламя. А любимой фразой Коко было ⁇ Лучший способ сказать это сделать ⁇ Он всегда повторял эту фразу в конце долгих разговоров с моим отцом. Они говорили о многом. О беспросветной кабале, компенсинос, о торговых и промышленных компаниях, ненасытных янки, этих пауках, сосущих кровь из нашей земли. А я больше помалкивал, да слушал, каждое слово ловил. И всегда, когда Коко хлопнув себя ладонями по коленям, подымался, говорил. «Лучший способ сказать, это сделать». А потом добавлял, обращаясь ко мне. А знаешь, эти это слова, Алехандро, Это слова Эрнесто Гевары. От него я и услышал впервые о команданте Че, герое кубинской революции, который пришел в этот мир, чтобы освободить нашу Латинскую Америку, чтобы спасти. Услышан о Сьере Маэстро и взятии Санта-Клары, образы Че и его кубинских товарищей кипели во мне как пар в закрытом наглухо чайнике, Настойчиво требовали выхода. А тут предложение роберта взяться за ответственные задания. Я дал согласие, не раздумывая. Мы на джипе Коко выехали в Лапас. Помню, всю дорогу меня трясло. Не только от ухабов и выбоин боливийского бездорожья. Это была лихорадка волнения, страха, восторга перед началом первого настоящего дела. Я до сих пор благодарен Коко за то, что он, со спокойствием взиравший на все... Что со мной их творилось, ни разу за всю дорогу не подтрунило надо мной. В мы приехали на квартиру. К власти тогда пришел Бариентос. И против левых, от радикалов до самых умеренных социалистов, развернулась репрессии. Коко действовал крайне предусмотрительно, с невозмутимостью поражавшей меня. «Квартира надежная, там наш человек», — растолковывал мне Коко. «Там ты дождешься задания. Не задавай лишних вопросов и наберись терпения». Нашим человеком оказалась Мария. В ту первую встречу она показалась мне такой прекрасной, недостижимо прекрасной. Мария почти не изменилась с тех пор. Может быть, стала чуть менее ответственной. Тогда она показалась мне очень ответственной и недосягаемой. Коко, представив меня, тут же ушел, подбегнув нам на прощание. Помню, я совсем стушевался, увидев, сколько у нее книг. Мебели почти не было, одни книги, на полках, стопками, на полу. Она тогда училась на третьем курсе правоведения, а мне еще и семнадцати не исполнилось. Она все не могла меня растормошить, предпринимая безуспешные попытки завести разговор. Но о чем я с ней мог говорить, неотесанная деревенщина? Так думал я, язык мой деревенел и ноги становились ватными. тогда кто меня и выручил впервые Че. Не к месту я ляпнул любимую фразу Коко и добавил, что это слова чегевары должен сказать, что в тот миг я был безмерно благодарен Геваре. Произнесенное мной произвело на Марию магическое действие. Мы всю ночь проговорили о героическом партизане. Вернее, говорил Мария, жаром рассказывая. а я слушал и, видя ее раскрасневшееся лицо так близко от себя, слышал, как сильно бьется мое сердце. А на утро пришел Хорх и Колли я получил задание ехать в Альто-Бенни. Признаться, меня захлестнуло разочарование. Я ожидал боев и борьбы, а вместо этого надо было работать на ферме. Раздосадовало меня и другое. Тон и манеры Колли совсем отличались от того, как вели себя, например, братья Передо. Эти постоянно бегающие глазки на его потном лице. Он все время вытирал платком щеки и шею. Хихиканье через слово напоминали лавочника в камире. Он через слово упоминал о Монхе, нашем вожде. Он то и дело упирал на неоценимую роль первого секретаря и, как попугай, повторял, что лишь указания Монхе и возглавляемого им Центрального комитета партии должны являться руководством к действию для каждого преданного дела революции боливийца. А больше всего мне не понравилось, как глядел он на Марию. Глазки его перестали бегать и становились масляными. Весь он замирал, как ленивец на ветке и хихика не становилась совершенно противным. И тогда я спросил его, слово «монхи» ты произнес двадцать раз, а слово революции только один. Чему и кому, по-твоему, надо быть преданным? Помню, он перестал хихикать и, не попрощавшись ни со мной, ни с Марией, подскочил со стула и заспешил к выходу. Даже спасибо за кофе не сказал. Мария варит замечательный кофе. Партийный начальник на ходу вытирал платком свою жирную шею и бормотал себе что-то под нос. Что-то о том, что братья Переда всегда подсовывают неотесных компенсинос. А Мария так чудесно потом смеялась. И впервые коснулась меня своей нежной волшебной рукой. Она потрепала меня по затылку. И среди звонку, как серебряный колокольчик такого чистого смеха, сказала ⁇ А ты молодец ⁇ И тогда я готов был в одиночку броситься на штурм столичных казарм, лишь бы еще раз услышать от нее «А ты молодец!» и ощутить на себе ее руку. И вот я уехал в Альтебене на перекладных, а со мной, угнездившись, в самой глубине души был образ Марии. И днем и ночью перед глазами возникало ее прекрасное лицо, и оголенные руки, шея, смуглые, снежной гладкой кожей, Который хотелось коснуться. Я ощущал на затылке тепло ее маленьких пальчиков. Я поклялся себе, что стану достойным этой недосягаемой девушки. Я начал читать. И первыми моими книгами в Альта Бенни стали кубинские издания эпизодов революционной войны и партизанской войны Чай Гевары. Их дала мне Мария. Вначале я читал по слогам, но со временем мой испанский становился все лучше, а любовь все сильнее. Потом мне стало известно, что она лично знала и Тане партизанку, и лайолу Гусман, и через ее квартиру Таня поддерживала связь с кубинцами, Монлеоном, Папи, Пачо и другими, и с французом, который приезжал в Боливию накануне Герили и даже успел заглянуть вместе с Рикардо к нам в Альтабени. Квартира Марии в Лапасе была ключевым звеном городской сети, с величайшей осторожностью и риском в течение нескольких лет, создаваемой в столице и других районах Боливии. Но и много позже, узнав все подробности и поразившись масштабы грядущих событий, я представить себе не мог всей грандиозности замысла воздвижения в Латинской Америке, храма освобождения. Да и сейчас, наверное, не смогу. Ты видел Нотр-Дам-де-Пари или Кернский собор? А теперь представь. Нечто подобное, только арки из хрусталя, небесной тверди, фундамент, чистый замес духа истины по периметру материка, имя которому Латинская Америка. Да и представить такое по силам не каждому. А чертеж? Разработать детально, с ювелирной отделкой, все, анфилады и залы, фасад несущих колонны, купола до штриха барельефа. Над воплощением гениального чертежа трудились сотни людей в нескольких странах Латинской Америки, ежесекундно рискую жизнью, расставаясь с ней без сожаления. Впрочем, спроси любого влюбленного, разве жалко расстаться с жизнью во имя единственной прекрасной? И разве не потому служение этой прекрасной цели становится делом всей жизни? Такое дух, захватывающее впечатление, произвел на меня план материнского фронта. И ведь я услышал его из уст самого Создателя в первый вечер там, в самом начале нашей Гирилли, в Каламине, Я и сейчас задаюсь вопросом, как этот замысел, столь прекрасный, мог созреть в одной голове? Но это именно так, потому что необъяснимо, как все, что создано и что связано с именем Че. Материнский фронт Эрнеста Гевара де ла Серна. Ясно одно, этот замысел, совершенный и прекрасный, он вынашил всю свою яркую жизнь. Ведь для того, кого окликнул небо, жизнь и судьба неразделимы. Для любого из нас события жизни ком случайных нелепостей, для избранных случайности не сбывает. И детство, и юность этапы пути, исполнены неотвратимых шагов, как стрела от натяжения тетивы, от зоркости глаза стрелка до острия наконечника с оперением из каждой зазубренной, хранящей души прошлых мишеней, образует единый неделимый разящий момент. Материнский фронт когда свет идеи впервые озарил его, когда Че бесшабашным искателем приключений взбирался на Мачу-Пикчу, а может быть, много раньше, когда он мальчишкой разыгрывал с солдатиками сражения, в точности повторяя обороны Мадрида и тактику испанских республиканцев, а может, нес ее в мир изначально, от рождения, питав его с материнским молоком. Лучший способ сказать это «сделать». А ведь тот, кто сказал это, лучше других подтверждал, что его слова никогда не расходятся с делом. Назови мне хоть одного архитектора Зодчего, который стал в первый ряд каменотесов, чтобы кусок за куском с кровью потом вырывать у гранитных пород кирпичи для своего строения. Ясно одно. Источником всего было чувство любви. Этим чувством дышало каждое слово Фернандо когда там, в Коломине, в густо наполненных золотой пылью лучах закатного солнца, он рассказывал нам о создании материнского фронта. «Мы не можем не позволить себе мечтать о революции в одной лишь Боливии. Это будет революция сирота. Ей нужна сестра хотя бы в одной из соседних стран, если не вся семья во всей Латинской Америке». Мечтать. Действительно, подавляющее большинство из тех, кто сидел тогда в закатных лучах Каламины, жадно, Внимая Фернандо, вдыхая густой, напоенный золотом воздух, были мечтателями, но такими, которые твердо решили воплотить свое самое заветное желание. И разве самая заветная мечта увидеть Фернандо воочию и сражаться в партизанском отряде под его командой не воплощалась в реальность? И мне все происходящее еще казалось чудесным сном. Но слова командира, безжалостные и стальные, как клацание винтовочного затвора, доносились до меня все настойчивее. Я пришел сюда, чтобы остаться, и я уйду отсюда только мертвым, или же пробившись за границу. По приезду я уже знал, кого встречу в лагере. Коко сообщил нам об этом, уже когда мы двигались из Камири в сторону Нянкаусу. Это была большая веселая команда. Кубинцы и болевийцы мы передвигались на двух машинах из самого Лопаса. Первый Коко за рулем, Камбо, Карлос и я, и два кубинца, Густаво Мачин по прозвищу Алехандро и Бениньо, Дариэль Аларкон. Следом за нами второй джип. Его вел Ньят Мендес. Он вез кубинцев, Рикардо, его брата Артура, Рене Мартинеса Томайо, доктор Моро, Октавио де Ла Компенсион. Прошел дождь, и мы с трудом продвигались на двух джипах. Но заполненные водой колдобины и буксующие колеса были нам нипочем. Когда застревала одна из машин или обе, мы дружно высыпали прямо в грязь, по колено, в воде, выталкивали джибы на сушу. Так шутил Густав Мачин. Его прозвище было Алехандро, и он называл меня теской. «Давай, теска! зычно и весело голосил он, упираясь своими сильными руками в заднюю дверь джипа. Все кубинцы между собой и с нами обращались очень демократично, запросто, и не чурались, и грубой мужской шутки. «Весельем и шутками мы напоминали в атагу подростков. Мне тогда и в голову не могло прийти, что мой тезка, Мачино Эт носит звание команданты, высшее воинское звание на Острове Свободы и является членом ЦК партии Кубы. А Артура, которым за панибрата смеется над проскользнувшим Синьято, начальник личной охраны сына самого Фиделя. Эту особую, ни с чем не сравнимую атмосферу товарищества...» Братского духа я с восхищением ощутил еще в лопасе. Восхищение. Именно это чувство вызвало встреча с той, которая словно излучала, как свет, эту ауру. Еще. Почему-то именно ее представлял я, когда услышал первые слова Фернанда о свободе Латинской Америки. Таня, партизанка. Те немногие оставшиеся фотографии стройной блондинки огромные глаза, которые всегда смотрят открытые прямо и всегда устремлены в объектив. Что они могут рассказать об обаянии и красоте этой женщины? Что-то необъяснимо притягательное и одновременно недостижимо прекрасное окутывало каждое движение ее идеально сложенного, очень женственного и легкого тела балерины, плавных, но стремительных движений рук и поворотов головы. С фермы Вальто Бенни нас всех забрал коко до столицы добирались весь световой день так как джип два раза ломался приходилось останавливаться и чинить его камбо жаловался на усталость а я наоборот только головой по сторонам вертел признаться мне порядком надоело торчать вальта бенни и вот только к вечеру добрались до лопаса коко доверительно сообщил нам что сейчас мы посетим квартиру известной собирательницы индейского фольклора Лауры Гутьеррес Бауэр. И тут Переда добавляет. Хорошие знакомые самого Бариентоса и его своры. И аванду среди них. Признаться, мы просто побелели от страха. шуткали. Сам диктатор Бариентос, который как верный пес служит Янке, а Ованда главнокомандующий правительственных войск. Какого черта нам к ней соваться? Не выдержал Карлос. Но Коко только рассмеялся и вдруг разом посерьезнев произнес «Вперед, там все поймете». Он умел вот так сразу переходить от веселого состояния к деловой сосредоточенности. Никогда не забуду этот момент. Она сама открыла дверь, вернее, широко и резко распахнула. В первый миг я, наверное, зажмурился. Такой красивой показалась мне стоявшей на пороге и ослепительные. Глаза огромные, изумрудно-зеленые, Показалось, они простирались почти на все ее открытое, лучезарно улыбающееся лицо с открытым лбом. Волосы у нее густые, такой белизны, какой я никогда прежде не видел. Были зачесаны назад и заколоты сзади булавками. И вся она показалась открытой, распахнутой навстречу, но прежде всего глаза. Как два волшебных горных озера, напоенных кристально чистой и свежей, без единой соринки водой. Вода в них настолько чиста, что кажется, будто этой бездонной толщи вовсе и нет, и только светлые блики и тени, роясь где-то там в глубине, выдают наполненную глубину обращенного на тебя взгляда. Взгляд придавал всему ее облику ту отличительную черту, которую невозможно уловить объективом, объяснить физической красотой. Чистота. Да-да, вот что меня поразило в ней больше всего, прямо там у порога. И чем дольше я ее видел и узнавал, тем поражало сильнее. «Привет, я Таня!» Голос ее неожиданно хрипловатый, грудной, помноженный на фамильярный тон, окончательно нас ошеломили. Мы растерянно приглянулись. «Ну, долго топтаться будем? А ну, быстро в дом!» Коко ободряюще поторапливал нас сзади, и мы сгрудились в тесно передней, очень близко встречавшей нас женщине. Она, впрочем, нисколько от этого не смутилась, терпеливо ожидая, когда мы войдем, чтобы закрыть дверь. Из комнаты доносился сильный гвалт, разговоры, шаги, шум каких-то перемещений. Что там, засада? Где же та самая обещанная мадам Лаура, которая Готьерес и так далее и тому подобное? Таня без малейших стеснений чуть не пинками загнала нас внутрь, представшая нашему взору окончательно лишила нас логики. Не квартира, а настоящее стойбище пастухов гауча. Только что табунов и костров не хватало. Люди, полулежа и сидя, где попало, на матрасах, кинутых прямо на пол, на кровати, на раскладушках, с дымящимися чашками и стаканами в руках. Когда мы вчетвером вошли, стало совсем тесно. Разговор умолк, словно ему негде было поместиться. Но лишь на миг. Мы уже узнали Рикарду, остальные окликнули коко. Стали знакомиться. Оказалось, что почти все здесь, кроме Иньята Мендеса, кубинцы. На кровати сидели мартин Стамайо и его брат Рене, на раскладушках Густав Мачин, мой тезка, и Октавио Ла доктор Мора, на полу развалившись улыбчивый Ньято Бенинье, дариэль Аларкон, неутомимый разведчик и рубщик Мачетеро. Как выяснилось, он воевал с Фернандо. А выяснилось это почти сразу, потому что Прерванный разговор как раз и шел о Фернандо, но тогда все называли командира Рамоном. Говорил как раз Бениньо, вернее, рассказывал, как они в Сьерра казнили вместе с Рамоном предателя. Мы повели его по тропинке выше в гору. Я должен был это сделать, отомстить этой падали. Он донес, что я ушел к партизанам. И на многих еще донес. Солдаты пришли к моему дому и, не заходя внутрь, начали палить по стенам и окнам. Соседи рассказывали, что слышали крики моей жены. Лусия металась по комнатам. Ей бы спрятаться где-нибудь в уголке или за шкафом. В комнате у нас стоял громоздкий шкаф, приданный Лусии. Помню, мы с тестем еле-еле его затащили. Три пули угодили в нее, наверное, почти одновременно. Одна в живот, вторая в лицо, а третья в левую грудь, прямо в сердце. Я должен был это сделать, раздавить эту гадину. Он был омерзителен. От позора и грехов, наверное, тронулся в уме. Все время перечислял тех, кого он предал и сколько за каждого получил. И все время просил, убейте меня. И тогда Рамон сказал, надо исполнить желание этой гадины, а то он действует партизаном на нервы. И мы с командиром повели его по тропинке. И вдруг разум вокруг потемнел и разразилась такая гроза, Мне стало так жутко, что губы сами собой зашептали молитву. Казалось, молния в вихрях и громе впивается в землю метре от нас, и молния высветила лицо Рамона. Судорога ужасного гнева исказил его, Прошила лицевые мышцы, словно молния. Казалось, один его взор сейчас испепелит доносчика. Он закричал что-то перекошенным ртом и схватился за кобуру, но слов в грохоте из-за ветра было не разобрать. Бенини замолк на секунду, словно захлебнулся переполнившими его эмоциями. Повисла напряженная тишина, и тут в комнату прямо в центр ее вошла Таня. Так, хватит сказки на ночь рассказывать. У нас тут новички не кормлены сидят. Они только с дороги. Нас начали спрашивать, как добрались. Я с удивлением отметил, что Коко, кроме Рикардо, хорошо знал всех присутствующих. И тут Камбо показал себя во всей красе. Он начал жаловаться на то, как он устал и как голоден. Вскоре его нытье дошло до того, какой неблизкий путь мы преодолели, выехав аж из альта бени с самого севера Боливии. Как только он произнес последнее, комнату сотряс такой взрыв хохота, что Тане пришлось призвать всех к тишине. «Ты слышал, дариэль Ха! Неблизкий путь. Нет, это здорово. Как вам такое?» Надо признать, несмотря на то, что Камба нес полную ерунду, мы трое, приехавшие из Альты бенни не поняли, чем вызван хохот кубинцев и поначалу восприняли это как повод посмеяться над нами, болевийцами. «Эх, дружище!» — тепло обратился к Камбе Мартина Стамаю. «Знал бы ты, какой неблизкий путь пришлось одолеть этим товарищам, чтобы сидеть тут сейчас с тобой в Лопасе? «Уж если твой путь неблизкий, тогда я прилетел с Марса», — добродушно Подзужил Артуру. Потом я узнал, как по двое, по одному, под чужими фамилиями, по поддельным паспортам добирались в Боливию будущие партизаны. Кружными путями через весь мир. Париж, Москва, Прага, затем снова Западная Европа. Потом перелет в Бразилию или Буэнос-Айрес, или в Чили, Уругвай, после в Такими были их маршруты из Гаваны. Неотступно манящие Манилы, затерянный мир нянко -Васу. «Не иначе, как ты, марсианин!» — вступил за настание Покатался по сытой Европе в вагоне первого класса и героем себя почувствовал. «Рикардо, Артура, Мора, а ну-ка подвиньте свои начальственные задницы, дайте ребятам присесть!» Голос ее звучал хлестка, почти вызывающе, с иронией на грани сарказма. Странно. Никто на нее не обиделся. Названные тут же потеснились и только одобрительно рассмеялись в ответ на дружный хохот остальных, в том числе и Бенинье. Он облегченно вздохнул и с благоговением, как на богиню, посмотрел на стоявшую в центре комнаты, возвышающуюся над всеми женщину. Будто бы Таня выручила его, лишила возможности сказать то, чего говорить не следовало. Впрочем, все смотрели на нее, как на богиню, с восхищением и небывалым терпением сносили ее грубые шутки и фамильярный тон, с готовностью выполняли приказы, которые один за другим, как бобы, сыпались из ее красивого нежного рта. «Что вам, мальчики? Кофе? Матэ? Танцы не предлагаю, негде, да и не по справедливости. Одной со всеми отдуваться, как ни в чем не бывало, будто не замечает дюжину очарованных мужских глаз», — продолжил Таня. «А может быть, все-таки один круг танго?» — спросил Артура. Его белозубая обаятельная улыбка еще больше оттеняла смуглую кожу лица. Удивительно, как Артура походил чертами лица на Рикарду, и в то же время... Насколько отличались они друг от друга. Не было в Рене ни могучего телосложения старшего брата, ни веявшего от него добродушного ощущения собственной силы. Утонченный, следивший за собой, судя по гладко зачесанным назад волосам, он действительно скорее напоминал танцора танго, чем партизана. «Потерпи, Артура», — ответила Таня. «Скоро получишь свою М1. Будешь танцевать с ней сколько захочешь». Она отвечала, глядя прямо в его белозубую улыбку, И в голосе ее лязгали такие железные нотки, что мурашки бежали по коже. Вот молочина. Здорово его отшила. С подсознательным чувством обиды и ревности думал я, неотрывно глядя на нее. По делам досталась танцору. Я сам готов был в тот вечер броситься на каждого, кто посмел бы обидеть Таню. Такая это была женщина. Я и подумать тогда не мог, что Артура, лейтенант Рене Мартинос Томайо, один из самых бесстрашных воинов Сьерра Маэстры, Надежнейший боевой товарищ, возглавлявший до отъезда в Боливию личную охрану сына Фиделя Кастро. Да что там. Каждый из семнадцати, собравшийся здесь, в Боливии, был героем революции, недосягаемым образцом для нас, не оперившихся воинов. Они совершили невозможные, победили под носом у Янки, а вернее под самым их брюхом, постоянно набитым, как утроба Борова и вечно голодным, как желудок Дональда Дака. Они победили и пользовались плодами революции. У этих, сидевших со мной в столичной квартире Лауры Гутьерос, а позже, умиравших в джунглях близ Ненкоасу, Лайгуэры, Манили было все. Трудно, наверное, найти более всеобъемлющее, вместильще смысла этого коротенького слова, чем в той ситуации, о которой здесь идет речь. Действительно. Они бросили все там, Манили. Завоеванная в боях, добытой с болью, кровью и потом. Свобода родной земли, своего народа, жены, дети, любовь, высокие должности, Почет и уважение, будущее — все. По первому зову. Так мог позвать лишь тот, Кого самого небо кликнуло: «Эй, ты!». Но об этом я узнал позже, Во время кровавых стычек и изнуряющих маршей. И эта мысль мне не давала покоя, Когда я карабкался по заросшим ущельям, отталкиваясь от камней и расщелин распухшими от голода и ран ногами. Когда каждая клеточка моего обезвоженного и тела, каждый нерв мозга молил «Дляк, успокойся», я видел рядом с собой обезображенное мукой опухшее от голода лицо почунги и не мог узнать в нем утонченного лирика Альберта Фернандеса «Де Око от которого впервые узнал, что такое поэзия, услышав строки Неруды, Урондо, Гарсия Лорки. Это он впервые прочел мне стихи Антонио Мачадо, посвященный генералу Листеру. «Мое слово разносится от холмов до моря. Если бы мое перо обрело мощь твоего пистолета, я умер бы счастливым. Я обредил днем и ночью партизанской жизнью, боями и подвигами, которые совершу во имя Марии». Ладно, зеленый, не жизни венец из кампы. Но они, прошедшие сквозь горнила тяжелейших боев, нанюхавшиеся пороха на несколько жизней вперед, вдоволь наглядевшиеся в смерти в глаза, они-то зачем? Дома, недосягаемой манили, возили с работы домой шоферы в белоснежных короткорукавках, а у порогов встречали красивые жены с влюбленными взглядами и вкусными запахами с кухни. А здесь они пили мочу и ссорились из-за горстки моиса Для чего? Эти мысли неотступно преследовали, кусали мой мозг, словно клещи и гарапатос. Сидили мое безволие, будто москиты, и в моем воспаленном от хронического недосыпания и переутомления мозгу рождался тот ряд беспокойств, к постижению которого подбираешься, подбираешься в прямом смысле, ползая на карачках, после непрерывного многомесячного поста, лишь там, где высотометр начинает показывать 2000 метров. А тогда в шумной, превращенной в качеве пастухов скотовода в квартире Лауры Гутьерус бауэр не было конца разговорам и воспоминаниям. Какие табуны перегоняли эти гауча-памперос, или сами они, все мы, были агнцами из стада того избранного пастуха, того гауча, который пасет табуны, ветров на бескрайних просторах небесной Патагонии. В основном о Сьерра Маэстрии и походе на Эскамбрей, о безумной храбрости ковбоя Кида и Камила Сьенфуэгоса, о том, почему доблестным именем павшего героя революции в народе называли не ширинки на брюках, пошитых на кубинских фабриках. Каждая начатая тема так или иначе сводилась к упоминанию имени Рамона, Подобно тому, как маленький ручеек или речушка все равно рано или поздно вливает свои воды в течение неукротимой Рио-Гранде. я ты больше помалкивал, слушал, впитывая как губка разговоры и дым, клубившийся в воздухе. Трубки, сигареты и сигары, настоящие гаванские, дымили так, что ничего не было видно, глаза слезились. Но и в табачном тумане нельзя было не заметить, как озарялось лицо Тани лучезарным зеленым огнем всякий раз, когда упоминалось имя Рамона. На тане оно действовало как магическое заклинание. Вся она оживлялась и будто вспыхивала, не в силах сдержать тайный зеленый огонь отцветом каких-то никому не подвластных дум, всплывавших в самой глубины ее глаз двух бездонных горных озер. Табачный туман. Только когда Артура, танцор, как я прозвал его про себя, начал задыхаться и тяжело кашлять, Таня велела приоткрыть форточку. Как потом выяснилось, Артуров болел той же неизлечимой болезнью, которую так изводила Фернандо во время похода. «Скорее, откройте форточку!» Тане, по-видимому, хорошо были знакомы симптомы этой болезни. Я оказался ближе всех к окну, и Рикардо дружелюбно попросил меня. «Алехандро, открой, пожалуйста, форточку!» Я проворно подскочил и, подойдя к окну, исполнил просьбу Мартинеса. А он тут же за это поплатился. Таня обрушилась на Рикардо. «Ах ты, вельможа! А самому слабо поднять свой толстый зад, а не гонять парня? Он тебе не прислуга!» Она не кричала, не ворчала, как сварливая торговка на базаре. Ее фразы, чеканные и тяжело, словно свист кожаного бича погонщика валов, опускались на голову Мартинеса Томайо. Я испуганно замер, оглянувшись на Рикардо, и чуть не рассмеялся. Уж очень комично выглядел он в тот момент. Могучий гигант, покорно втянув голову в плечи, молча, пристыженно глотал резкие хлесткие слова. Надо признать, что она не терпела малейшей несправедливости. Дух и уроки Фернандо. В той квартире, стены которые были увешаны костюмами боливийских индейцев, все было пропитано этим духом. Я понял это позднее. Из окна открывался незабываемый вид на увенчанную снеговой шапкой, как фатой, или мани. Гора возвышалась, нет, воспаряла над котловиной, которые, как жилье насекомых, лепились здания и лопаса. Вспышки гнева этой женщины. Она становилась божественно прекрасно, словно ангел, неземное создание, спустившееся с той ослепительно белой ледниковой вершины. Тогда я понял. Чистота тех снегов, венчающих или мани. Вот тот состав, из которого сотворен прекрасный облик Тани. «Алехандро, иди сюда, поможешь мне принести кофе?» Оцепенение сковало руки и ноги. Неужели Таня сама обращалась ко мне? Ну, чего стал как копанный? Я уже в следующую минуту, под ироничные цокни языков, ободряющие комментарии, вроде «давай, давай, смотри-ка, новичок делает успехи!» «Таня, осторожней там с мальчиком!» Торопливо пробирался на кухню. Поставив чашки и стаканы на два подноса, Таня кивнула мне на один из них, жестом головы показывая, чтобы я захватил его. И тут случилось то, что я буду помнить и перед гробом. «Так ты есть, Алехандро, из Альта-Бенни?» — произнесла вдруг Таня, когда я взялся уже за поднос. И спрашивал не меня, а словно вслух рассуждала. Ни грамм металла не ощущался в ее воркующем, как у голубицы голосе. Я не в силах был поднять на нее глаза таким прямым взглядом, она на меня смотрела. Тебя просили передать привет», — сказала она. Сердце у меня подпрыгнуло, и под нос чуть не выпал из разум ослабевших рук. «От кого?» «Зачем спрашиваешь?» — голос ее журчал, как родник с ледяной чистой водой. «Вижу, что догадался». «Ладно, от Марии. Губы исторгли имя, несколько звуков... А мне показалось, будто большое крыло с невесомо волнистыми белыми перьями прошелестело над головой. Хотелось слышать и слышать, как она произносит эти волшебные звуки. «Мария! Мария!» «Мария, мне рассказал как ты отбрил Куату. Молочина! Рамоны такие, люди по душе!» В Танином голосе вновь проступили убийственные нотки сарказма. «Людишки-монхи! Они продались советам и пляшут под кремлевскую дудку!» Она вдруг стала чрезвычайно взволнованной и перешла на шепот, напряженный, отрывистый. «Рамон, он еще ничего об этом не знает. Если бы ему все рассказать, еще не поздно все остановить». Шепот ее вдруг захлебнулся, и взгляд, остановившись на мне, стал в то же время отсутствующим, словно вся она мысленно ушла в себя, размышляя о чем-то, что, однако, самым прямым образом касалось и меня. «Нет, ты слишком юн». «Он не станет тебя слушать. Мне бы поехать, но нельзя. Приказы и прочные задания держат надежный кандалов. А ты счастливчик». Голос ее вдруг стал совсем нежным и мечтательным. «Ты скоро увидишь его. Увидишь Рамона». Она глубоко вздохнула, отчего тонкой материи, одетой на выпуск рубашки, в клетку натянулась двумя упругими полушариями ее пышной груди и вместе с выдохом будто испарились мучившие ее мысли, и открытая безоблачная улыбка засияла на ее лице. Вдруг лицо ее сделалось непроницаемо жестким. Я почему-то подумал, вот лицо партизанки, не хотел бы я оказаться против нее в бою. Впрочем, попробуй, отрывисто прошептала она. Постарайся наедине передать Рамону, что у меня очень важная для него информация. Пусть он меня вызовет Нянкаусу. Это касается всего материнского фронта. Запомнил? Мне оставалось только послушно кивнуть. В это время я держал на весу под нос, не в силах понять ничего из того, о чем говорила Таня. Что за счастье сулил мне Таня? Кто такой этот Рамон? Но об этом я не стал спрашивать, что-то внутри подсказал, что не следовало этого делать. Скоро судьба сама даст ответы на главный вопрос. А пока, воспользовавшись моментом, Я задал ей вопрос, который меня подмывало спросить весь вечер. «Таня, а эти костюмы на стенах, чьи они?» «Чьи?» — она весело рассмеялась. «Ну, я их не ношу. Я предпочитаю джинсы. А костюмы?» «Аймара», «Кичу», «Гуарани». Тебе о чем-то говорят эти названия?» «Я сам кичу, обиженно пробурчал я. «Да что ты!» Таня рассмеялась еще громче и потрепала меня по затылку. Совсем так, как это делала Мария. А потом она сделала еще одно, Поцеловала меня в щеку. Так, чмокнула по-товарищески. Но меня ее свежие горячие губы обожгли, словно угли. Ну, идем же, мой верный идейский воин. Я готов был простить ей в тот миг шутку с воином. Она произнесла это на чистом языке кичуо, без малейшего акцента. Я готов был простить ей все, что угодно. Ну идем, а то достанется нам застывший кофе. А где же хозяйка квартиры, Гутьерс Бауэр, Лаура? Ну ты любопытный. А тебе хотелось увидеть Лауру? Лаура Гутеррис Бауэр, это я. Идем, Петрарка. Появление наше в комнате не прошло незамеченным. Ироничные реплики, как стрелы, посыпались со всех сторон. А мы уже заждались. Боже, неужто вспомнили про нас? А мы уж думали, кофе в этом доме не дождешься. Или тут особый рецепт. Видно, долго приходится варить, да еще и помощник необходим. С навыками метеринара. Батшки, а напарни лица нет. Алехандр, а чего ты такой красный, как самый ядреный чили. Таня, что ты с ним сделала? Тань терпеливо слушала, насмешливо оглядываясь вокруг. Я стоял чуть поодаль, уперев глаза в кусок грязного матраца на полу. Не обращай внимания на них, Алехандро. Вначале совершенно спокойно бросила она в мою сторону, и тут же власть надернула. «Так, еще одно слово!» Это прозвучало так, что голдеж разом смолк. «И этот кофе, вместо того, чтобы попасть в ваши луженые желудки, окажется на ваших дубовых головах. Тогда вы, наконец, обретете подобающий вам вид стопроцентных засранцев». Последнее словцо вызвало целую бурю восторга. Пока все приходили в себя от смеха, Мы поставили поднос из кофе прямо на пол. Разбирайте, — скомандовал Таня. Рикардо, одним из первых, наклонившись и взяв чашку, передал ее Камбе, сидевшему дальше, потом Карлосу. И все-таки несправедливо отозвался его брат Артура. Ты отказался от танка, чтобы соблюсти справедливость, и тут же уединяешься с одним, оставляя остальных с носом. Ладно, — улыбаясь без тени смущения, парировал Тани. Чтоб все было без и по справедливости. Сейчас мы будем укладываться спать. Слова ее прервал дружный рев многозначительного предвкушения. Тише, тише вы, а то соседи подумают, что у меня тут табун ягуаров. Так вот, мы все равно не поделим поровну на каждого одну кровать и две раскладушки. Чтоб было по справедливости, все будем спать на полу. Доволен, Артура? Завтра с утра каждый из вас может хвастаться, что спал с женщиной. О том, кто такой Рамон, нам сказал Коко, там, где дорога, не доходя до лагунильяса, сворачивал в джунгли в сторону каламины. А вот здесь Лора чуть не перевернул джип, произнес Коко, притормаживая возле дерева, за которым зеленел пустой обрыв отвесного ущелья. Рукой оторвав ее от руля, он показал на ствол дерева, кроны свисавшего над ущельем. На коре белели высохшие почти затянувшиеся косые параллельные полосы, словно следы от когтей огромного ягуара. «Дерево нас и спасло. Лора въехал лебедкой прямо в него. А то полетели бы со склона, как птицы». Надо было слышать высказывания по этому поводу Рамона. Тогда-то он и приказал, чтобы всех заранее предупреждали, кто на самом деле их командир. «А что случилось-то?» — недоумевающе спросил Карлос. «Да вот все очень просто», — продолжил Коко. «Мы, так же, как сейчас, свернулись с дороги на Лагунильяс». И тут Рамон сообщает Васкису Вианье, кто он на самом деле. А Вианье, неугомонный Лора, огорошен этой новостью от неожиданности и вывернул руль черти куда. Ему же и так не сидится на месте, словно у него острый перец постоянно печет в одном месте. «А кто Рамон на самом деле?» Не выдержав чуть не хором, спросили мы трое, Карлос, Камбо и я. «Как, вам еще не сказали?» Коко от неожиданности нажал на тормоз. Не ожидая экстренного торможения, шедший за нами джип чуть не въехал нам в зад, еле успел остановиться. Ньято, сидевший за рулем, высунулся из окна и прокричал Коко все, что он думает о нашем джипе, о его водителе и о пассажирах. Коко, не обращая внимания на ругательство, впрочем, произнесенный с неизменной для Ньято добродушной улыбкой, махнул ему рукой. «Погоди, Мендес, кипятится. Тут выяснил, что ребята не в курсе, кто такой на самом деле Рамон». «Так кому ты выговариваешь?» – рассмеялся неятно. «Ты же самый должен был им сообщить. Быстрее говори, поехали, а то Рамон сам объяснит тебе, кто он такой». «Да, действительно», – сокрушенно покачал головой Коко. «Это была моя обязанность. Совсем замотался». Наша машина снова тронулась в путь, но мы уже не находили покоя. «Кто же, в конце концов, этот загадочный, легендарный Рамон?» Хотя мне, прочитавшему от корки до корки эпизод революционной войны и слышавшему накануне столько разговоров о высадке Гранмы, о боях в серой маэстре и Искамбрае, следовало догадаться, но слишком несбыточным это казалось. «Коко, ты так и не сказал, кто же Рамон». «Ах, да, Рамон. В общем, это Че Гевара, ребята. Сам Че ждет нас в Каламине. Че будет командовать нами. Есть еще вопросы?» До самого лагеря у нас, онемевших, ошеломленных новостью, вопросов больше не было. Мы не поверили своим глазам. Это он, легендарный Рамон, чье звонкое прозвище розовым пламенем опалило все континенты мира. плешивый седой человек восседал на деревянном ящике, покурив огромную сигару. Лицо и вся его фигура, и руки, лишенные загара... Неестественно бледные, до да локтя выглядывавшие из закатных рукавов серо-зеленой униформы, напоминали чем-то толстобокую сигару, дымившуюся в его зубах, такие же грузные, полные, словно припухшие. Особенно лицо, удуловатое, болезненно бледные, будто бы со следами усталости от бессонной ночи, в ящике, на котором дымил командант, и лежали боеприпасы. Этот ящик, как и прочие неподъемные снаряжения, уже на следующий день мы перетаскивали в базовый, медвежий, лагерь. Место для него Рамон выбрал в глубине джунглей, в десяти километрах от Каламины. Мы, новички, чуть-чуть приотстали, уступая дорогу остальным, с радостными возгласами кинувшимся к сидящему человеку. Он поднялся навстречу и с каждым из окружавших его по очереди братски обнялся, не вынимая сигары изо рта. «Ах вы, бродяги, где же вы шлялись?» В его голосе, чистом, сильном, язычном, сверкали искры искренней радости. Что же, опоздавший, отправить вас сразу в марш-бросок? Почти все уже здесь. Дождемся блондины и Антонио. Ух, устроим тяжелую жизнь. Узнает, как шляться по европейским кабакам на народные деньги. Не все из окружавших своего командира восприняли прозвучавшую грозу как шутку. Густав Мачино и Эд с исполненным серьезностью выражением на своем и без того солидном профессорском лице в форме доклада Ниша Учина старшему и начальнику начал оправдывать себя и товарищей, упирая на то, что их задержка связана никак не с парижскими борделями и казино Монте-Карло, а с датой отправки из Манилы. тоже касается и Ола Пантохи, Антонио и Блондины Хисуо Гойоля. Он так и сказал Манилы, Нам еще было невдомек, что такое кодовое название кубинской столицы Гаваны. Что ж, нам еще предстоит твердить это слово как заклинание в бреду малярии или простудной горячки, как безнадежную мольбу о помощи. С удивлением мы, новички, наблюдали за их общением. Конечно, все наше внимание было приковано к командиру. Ни львины, гривы, ни знаменитой бороды Барбудос, с которыми мы неразрывно связывали по фотографиям образ героического команданта. И брови не густые черные, а тонкие седые, оголявшие, выдающиеся вперед, нависавшие над глазами бугры лобной кости. Тогда еще многое в нем оставалось от Рамона Бенитеса, тихого гражданина, сытый, преисполненный пацифизмом Восточной Уругвайской Республики. Героический партизан еще был спрятан где-то в глубине, за ширмами чужого маскировочного облика, который медленно, но необратимо слой за слоем, Как старые перья во время линьки спадал с него от месяца к месяцу пребывания в сельве. И вот он сам подошел к нам. Коко представил нас по очереди. Фернандо каждому пожимал руку. Ладонь его, большая, с длинными, будто стальными пальцами, обхватывала твою кисть твердо, но не с тупой крестьянской грубостью мужлана, желающего высказать свою силу. Рукопожатие его было прохладным и милосердным. Его взгляд бескрайне зеленый, как сельва вокруг, иронично оценивающий и вдруг, за какой-то миг делающий таким пронзительным, что невольно отводишь глаза. «Это Алехандро или ветеринар», — представил мне Коко. «Может починить машину». «Ветеринар?» — переспросил Фернандо. «Ты лечишь не только машины, а слов лошадей?» Зеленое пламя в его взоре оживилось, проступив сквозь очередную порцию выпущенного вкусно пахнущего сельвы и кофе, сигарного дыма. Разговаривая с нами, он непрестанно дымил, словно отгораживался от новичков табачной завесы. Уже после мне стало известно, как он любит животных. Может быть, поэтому он приметил меня среди остальных болевийцев. «Мой отец умеет, но я об этом совсем мало знаю, командир. Я работаю в поле». «Компесино», — удовлетворенно вздохнул Рамон, «соломенная шляпа». Вот кто делает революцию, пока горожане делят портфели. Видишь этих людей, ветеринар? Он величным полукругом руки показал накружавших его кубинцев. Это латиноамериканцы, лучшие из лучших. Они сделали кубинскую революцию. А ведь все они из крестьян. Тут его торжественный тон оборвался, и он, совершенно добродушно рассмеявшись, ткнул пальцем моего теску, Мачино Аеда и еще одного невысокого с печальным лицом Пьеро. Он, как и другие, подошел уже во время разговора. — Прости, Густова, я не хотел тебя обидеть. И тебя, Пачунга. — Да и себя, Рамон, и себя, — это произнес в общем хохоте тот, кого он назвал Пачунгой. Печаль не исчезла из уголков его глаз, распахнутых глаз страдальца, даже когда он смеялся. А смеялся он всегда от души. Командир, не теряя гребни волны всеобщего смеха, поддерживая самим же заданный тон веселья, замотал головой. «Позволь мне согласиться с тобой, дорогой Пачунга. По документам, достославный гражданин Ругуая Рамон Бенитос является специалистом по аграрным вопросам, и не где а в Организации Американских Государств. Просто дока в сельском хозяйстве, так что вам со мной не тягаться. Рамон, самый что ни на есть компесино». Тут от смех он разом вдруг перешел на спокойный, сдержанный тон. Хотя, конечно, ты прав, Пачу, тысячу раз прав. Он умолк, словно размышляя над сказанным, и в кругу, многочисленном, незаметно дополнившимся новыми слушателями, воцарилась тишина. Ведь мы не спрашивали о происхождении всьеры — произнес он, и оглядел всех нас, точно слова его адресовывались каждому. Или когда шли на штурм Санта-Клары, так Бени? Так точно, команданты, среди напряженного молчания отозвался Аларкон. Многие становились настоящими партизанами, вне зависимости от записи в метрике. В конце концов, не важно, откуда ты вышел. Важно, к чему ты придешь. Верно, Пача? Да, командир. Помните, человек это лишь будущее человека. Каким он станет? Мы собрались здесь, чтобы найти свой ответ на этот вопрос. Командир выдержал паузу. И сам ее и нарушил, хлопнув меня по плечу. «Запомнил, ветеринар? Ничего, все уже начинается!» Он прямо по-мальчишески потер руки от удовольствия. Глаза его горели зеленым огнем радости и нетерпения. Атмосфера вновь оживилась. «У меня тут для вас сообщение», — выдавил я из себя в общем обновившемся шуме. «От Тани. Это очень важно!» Ни тени эмоций не промелькнуло на его лице, только взгляд стал нестерпимо пристальным. «Говори!» Она просила передать, что должна срочно приехать, срочная информация касается всей операции Материнского фронта. Когда я произнес последнее сочетание, взор его полыхнул, как костер, в который плеснули жидкого топлива. Что ты -то подробнее знаешь? Нет, что-то по поводу боливийской компартии, по поводу троицы, а больше не знаю. Хорошо, Алехандро, произнес он. Голос его долетел откуда-то из недосягаемого далека, из самой глубины его дун будь достойным своего имени. Весь в своих думах он отделился от всех и медленно с потухшей сигарой во рту направился в сторону сельвы. Чуть поодаль от его одинокой фигуры неотступно следовали Тума и Помба, верные телохранители Рамона, еще со времени Сьерра Маэстры, Смешливые и неунывающие, Юрки, как каучуковый шарик Карлос Коэлья и Гарри Вильегас, полная противоположность боевого товарища, неузмутимый словно из стали выкованный молчун, прозвище свои. Оба носили, как шаманские амулеты. Они получили их, воюя в Конго, в самом сердце Африки, бок о бок со своим командантом. А я остался стоять, как вкопанный посреди затерянной в джунглях Янкаусу фермы. Единственная более-менее крепкая постройка, которая была крыта оцинкованной жестью. Сам Че только что говорил со мной. Моя ладонь еще хранила прохлада и оркопожатие, а плечо гудело от дружеского хлопка командира. И еще эти странные слова, произнесенные им в конце. Они не давали мне покоя. Не решаясь спросить самого команданта, я отозвал в сторону мочи Наеда, носившего прозвище Алехандра. Уж он-то наверняка должен знать, что почем. «Чего тебе, тезка?» «Рамон, он сказал мне, будь достойным своего имени». «Что он имел в виду?» «Густые...» Тронутые в заправдошней сединой брови мочина сосредоточенно сошлись на переносице, сигнализируя об усиленном мыслительном процессе. «Не знаю, трудно предугадать ход мысли Фернандо», задумчиво произнес он. «Она струится, как лесной ручей, неуловимый и прозрачной. На миг он смолк, потом продолжил. «Но еще труднее обнаружить исток этого родника. Слишком глубоко он запрятан. Не знаю, что тебе сказать, Алехандро». Я это прозвище взял вслед за Фиделем во время высадки из Гранмы и первых дней на острове, казавшихся нашими последними днями на родной Кубе. У Фиделя тогда было боевое прозвище Алехандро. Ты не знал об этом? Теперь я об этом знал. Мне не забыть один разговор. Это случилось уже после того, так называемого, тренировочного похода. Таким он был задуман, оказался зверским так мы его прозвали. Он унес жизни Бенхамина и Карлоса. Мы уже завершали рытье последней пещеры, командир прозвал ее обезьяней. В кронах чаще, скрывающих пещеру, жила стая небольших обезьянок. Постепенно они повыклись с нашим соседством, стали почти ручными, в особенности привычали Туму. Тот любил их подкармливать. Подойдет, бывало, к ротанговой пальме, у вершины которой, словно большие коричневые орехи, висят несколько любопытных уморительных мордочек, и дразнит их куском мои свои лепешки. Наконец, одна из обезьянок не выдерживает и спускается вниз, ловко выхватывая протянутый ломтик. Командир, обычно сурово следивший за расходом нашей скудной провизии, своему телохранителю не препятствовал, сам иногда шутливо общался с дальними родственниками. Отец те любопытством глазели с ветвей, как мы хозяйничаем в джунглях. Но потом подкармливать их стало нечем, и родичи сами стали нашим кормом. Я-то умудрялся Утушивать жесткое постное обезьяне мясо до стадии неплохого жаркого. В качестве специй он добавлял какие-то только ему ведомые травки. Так ленивцы и перевелись возле лагеря. Те, кто не стал нашей добычей, покинули эти места, оставив в напоминание лишь название лагерь обезьяней. Как сказал мне недавно один венесуэльский партизан, после победы революции надо будет поставить в центре сельвы памятник неизвестной обезьяне, который... Посла нас от голодной смерти. Уже тогда я ощущал непрерывную сосущую в животе пустоту голода. Ее прекрасно описал Кнут Гамсон в своем романе «Голод». Однако голодать на природе во сто крат тяжелее, чем в джунглях больших городов. Нас тогда клещами держал железный, изматывающий распорядок, продуманный командиром. Так он пытался погасить растущее между кубинцами и болевицами напряжение. Обморочный марш броски по зарослям, Непрерывные караулы, многочасовые занятия по боевой подготовке, по истории Латинской Америки, испанскому языку, языкам гуараники Чуа. Зачастую это стремление приводило к обратному. Уставшие, недосыпавшие, недоедавшие люди делались раздражительнее, ссорились по пустякам. И это тут же проявлялось, чуть только командир оказывался поодаль. При нем бойцы не смели вступать в открытые перепалки. Должен признать, что мне такой режим приходился по вкусу. Духовная пища почти заглушала нехватку сна и еды, в особенности книги, которые можно было взять у командира. Те дни в обезьяннем лагере стали моим настоящим университетом. Рамон дал почитать мне одну из своих книг. Я попросил. У него их было много в Каламине. Книгу написал американец Марк Твен, и называлась она «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». «Что ж, название говорило само за себя, но мне эта книга понравилась, особенно как король вместе с рыцарями сидел за круглым столом, чтобы все были равны, совсем как у нас в Коломине. «Помню, я сказал об этом Рамону». Он рассмеялся в ответ. «Вот увидишь, Алехандро, наступит день, когда все люди будут именно так высидать на нашей планете», — произнес он, набивая табаком одну из своих трубок. Их у него было две. «Ведь земля круглая, как стол короля Артура». Раскурив трубку, головешка от костра, командир спросил, что еще запомнилось и понравилось мне в этой книге. Я пересказал ему эпизод, который врезался в память, когда янки из револьвера расстреливают скачущих на него рыцарей. И хотя все они скакали в доспехах, латах, лошадях и с тяжелыми копьями, а Янке стоял один и в сюртуке, Когда я читал эту сцену, мне казалось, что это какой-то маньяк стреляет по беззащитным детям, играющим в рыцари Мне так и виделись эти суровые воины, которые на всем скаку с грохотом валятся на земь, сраженный дьявольской машинкой звездно-полосатого мистера Кольта. Это мне хорошо запомнилось, но совсем не понравилось, сказал я тогда Рамон. Да, с усмешкой кивнул Рамон, это совсем в духе Янки. «Жалко рыцарей. Они так служили своей королеве, благородно и преданно. Так, наверное, надо служить и своей родине». «Они слишком любили свою королеву, потому так легко принимали смерть», задумчиво произнес Рамон и посмотрел на Таню. Она находилась у его ног, самозабвенно усевшись прямо на холодную землю, внимая ему. Белокурой и прекрасная она выглядела воплощением той мечты, за который нам предстояло бороться, о чем говорил Фернандо. Любовь сквозила в ее блистающем взоре. «Когда действительно любишь, умереть не страшно», — сказал Рамон. «Запомни, Алехандро, намного страшнее терять тех, кого любишь. Тогда на смену любви приходит ненависть». «Нет, неверно. Любовь — это и есть ненависть, обращенная на твоих врагов».